«Двенадцать. А что случилось с тем польским музыкантом?» — спрашивает муж. «Кажется, он собирался с нами пообедать?» «С датами не сложилось», — отвечает она. «Он освободится только на следующей неделе, а тебя уже тут не будет». «Какая жалость», — говорит муж. «Я был бы не прочь с ним познакомиться». Он улыбается. Она улыбается. Им уже случалось переживать трудные времена. Переживут и нынешние.